Глава 20 Мы подняли головы вверх с какой-то надеждой увидеть то, что было над нами. Но волшебства не было, как и результата. А вот крик повторился, только на сей раз из дыры в стене. Обернулся к проходу и почувствовал странное дуновение ветра. Воздух начал кружиться вокруг меня, словно некая невидимая сила пыталась меня оттолкнуть. Я запустил руку в воздух, пытаясь почувствовать что-то материальное, но ощущал только пустоту. И произошло нечто невероятное. Мое сознание затуманилось, а поток воздуха стал сильнее, и я ощутил, как он тянет меня внутрь прохода. Стены начали дрожать, словно готовы были развалиться в любую секунду. Я попытался отступить, но попал в ловушку. Меня втянуло внутрь подружные крики девушек. А далее проход захлопнулся передо мной, словно огромные ворота, закрывая мне путь назад. Я застыл, не веря своим глазам. Никогда не боялся замкнутых пространств. Но сейчас я остался в одиночестве, в пустоте этого прохода. Паника охватила меня полностью. Моё сердце колотилось, а мысли путались. Время, казалось, замедлилось, а я остался один наедине с самим собой и своими страхами. Чудилось всякое. Не самое приятное, так скажем. Зажигалка зажглась не с первого раза. Но все же, когда я начал контролировать пламя, стало легче. Откинув панику, начал осматривать окружающее пространство и заметил, что проход не просто пуст, а наполнен непроглядной тьмой. Свет разносился лишь на полметра по сторонам, а дальше, словно его, что-то поглощало. Идти вперед я не рискнул. Подсвечивая огнем стены туннеля, ничего потустороннего не обнаружил. И ровно до тех пор, пока я не ощутил на себе чей-то взгляд, был относительно спокойным. Что-то наблюдало за мной, выжидая своего момента. Я чувствовал это. Короткая яркая вспышка ослепила меня. Бесчисленное количество раз моргая, я лишь увидел силуэт, который отдалялся от меня. И ровно после того, как зрение вернулось, произошло чудо. Я услышал слабый звук, голос, который до меня дошел издалека. Это был зов. «Андрей!» – послышался виск где-то надо мной. «Я тут!» – закричал в ответ, но тут почувствовал прикосновение руки на щеке. Которая, между прочим, резко пропала и вновь появилась. Стал как вкопанный, не понимая, откуда прилетают пощечины. Меня бил по лицу кто-то в темноте. А я даже пошевелиться не мог. А ответить и подавно. Очередная яркая вспышка, и я понимаю, что лежу на полу. А Алиса и Аня по очереди мне по мордасам бьют. «Какого черта? Хх. Прилетает по лицу. «Хватит!» Резко вскочил и отпрыгнул в сторону. «Совсем с дуба рухнули!» Аня, которая принимала самое яростное участие в пощечинах, по-глупому улыбнулась и внимательно уставилась в мои глаза. Странно, начала димонесса. Ты был как будто здесь и одновременно в другом месте. Мысли были совершенно иными. Положила мне руку на лоб. С тобой все в порядке? Искренне не понимая, о чем речь, отмахнула руку и начал спрашивать: Что случилось? ответила мне уже Алиса. Когда крики повторились, я просто потерял сознание и с глухим звуком упал на пол. Словно из меня достали все кости, и я плюхнулся, словно тряпичная кукла. Но перед этим непонятная зеленоватая волна пронеслась по полу. Сравнение мне очень не понравилось, как и потеря сознания. А вот что за волна? Думая о плохом, попытался вызвать систему. Но она почему-то вообще не отзывалась. Даже на вопросы не отвечала. «Странно, моя мана восстановилась почти полностью». Тихий голос Алисы вывел меня из задумчивости. «И у меня ограничение закончилось». Аня как-то странно начала себя щупать. «Не полностью, но пару навыков могу использовать». А мир молчит. и Я не стал уточнять, о каком мире она говорит. В голове пошли всякие мысли. Если Сани Аней упал дебаф, который поставила богиня, а Алиса восстановила всю ману разума, может рядом целитель?» Под стать видеоиграм. Только почему я потерял сознание и чувствую себя опустошенным. Из-за моей расы, которую я еще не знаю. Но узнать это мы можем, если пойдем искать калеров дальше. То бишь не увидим, не узнаем. Пойдём наверх? Подавив хрипоту, спросил девиц. Кто такие целители в твоей голове? Видеоигры? Демонесса прочла мои мысли, но под стать её манере общения я проигнорировал ее. Нет смысла больше стоять здесь. Найдем источник силы, школьников и свалим отсюда. Уж больно все это мне не нравится. Прежде чем моя нога ступила на лестницу, ведущую на второй этаж, за моей спиной раздался голос Алисы. Я обернулся и вопросительно уставился на нее: «Мне не нравится то, что с тобой произошло». «Мне тоже не нравится, но это не меняет задание». Она расстроенно прикусила губу и понурила взгляд. «Просто... будь осторожен, ладно?» Немного удивившись, я кивнул и ответил. «Не волнуйся. Слабее я не стал». «В это же время. Кабинет Завуча». «Ты слышал голоса под нашим кабинетом?» Ваня, казалось, вмиг отрезвел. Мертвые же не разговаривают?» Сквозь всхлипы спросила Оля. «Нет, это за нами. Спасут, значит». Голос бритого под ноль паренька, казалось, излучал только позитив. «Значит, правительство живо? Армия есть и она?» Указал на фотографию своего преподавателя на стене. Все же нашла помощь. Его радостные эмоции оказались очень заразительными, и компания школьников чуть ли не петь начали. Только потусторонний шум за дверью кабинета вмиг заставил всех умолкнуть. Гортанные звуки, которые разносились сквозь щель, напоминали только одно. Паническая атака, которая настигла самую тихую из них Лену, привлекла своим криком «Гостя!». Он начал более яростно долбить в дверь. Полупрозрачная рука, которая вылезла из парты, заставила паниковать уже всех. С идеологией зомби мира парни освыклись, Но призраки. В такой ситуации только винчистеры спасут. Николай, как истинный любитель сериала, ухмыльнулся, схватив метровую металлическую линейку. Все призраки бояться стали. Размах. Следом появился звук удара металла об дерево. Но рука так никуда и не пропала. Линейка просто прошла насквозь, не задевая ничего. Как будто здесь был только воздух. Лени сразу закрыли рот, дабы она не смогла из звука выдавить от страха. И остальные, не смея пошевелиться, стояли у окна в страхе, уставившись на двери. «Охренеть!» Единственное, что я мог сказать, глядя на пятерку полупрозрачных медленных. «Это что за призрачные миры?» «Мой клинок, лезвие которого облизывал огонь, в миг уничтожил ближайшего ко мне». К радости противники шотались вне зависимости от того, что я им отрубал. Будь то голова или рука, магия уничтожала их сразу. Только и здесь был странный нюанс. Когда я убил второго, еще двое вышли из металлической двери с надписью «Склад номер один». Алиса, которая также подключилась к драке, с удивлением подтвердила мои наблюдения. Ощущения, как будто они бесконечны. Там же... Она кивнула на дверь. Не может стоять целая армия? Аня, которая с некоторым огнем в глазах крутила в руках плеть, о да, очень иронично, лишь наблюдала за нами, и я же ничего против не имел в виду. Пускай стоит, не тратит ману. Справимся. Смахнув последнюю троицу призраков, получил уведомление о получении дополнительных очков характеристик. Мысленно улыбнулся. Система есть и работает. Подойдя почти вплотную к металлической двери, пинком распахнул ее. Стук разнесся эхом по второму этажу. «Почему больше никто не выходит?» Спросил сам себя, глядя в полутемное помещение со школьной утварью и сделал шаг вперед. Резкий запах крови и плоти ударил в нос, заставив меня поморщиться. На полу, на партах, лежали медленные обращенные. Над их спинами и животами, в зависимости в каком положении они лежали, сияли причудливые огоньки, которые, казалось, постепенно увеличивались. Это было очень странно. Аня, которая выросла из-за спины, лишь пискнула и вплотную прижалась. «Андрей, это очень, очень плохо». «Почему?» «Я и так видела что это что-то новенькое». Она тараторила так быстро, что мне пришлось повернуться, схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «Алло!» Внимательно уставился ей в глаза. «С каких пор ты чего-то так боишься?» «Шаман». Здесь был одаренный типа шаман. Но ну, если он может вытягивать духов, это все объясняет. Чего так трясешься то Она лишь смогла поведать, что они одни из сильнейших одаренных. И в каком мире они не были бы, сильнее них были только Носферату. Догадываясь, к чему она ведет, я лишь стянул губы в кривую смешки и мысленно перекрестился. Ядро нам подарило сборник ужасов разного сорта? Сделало их реальностью? Вампиры, призраки, шаманы. Дальше кто? Орки и эльфы, Бугимен, Дануна. Разбивая эти самые огоньки, перед глазами выскакивало уведомление, только в этот раз уже более информативно. Поздравляем! Вы получаете душу призрачного пленника 10 уровня. Поздравляем! Вы получаете душу призрачного пленника 10 уровня. Поздравляем! Вы получаете душу призрачного пленника 10 уровня. Поздравляем! Вы получаете душу призрачного пленника 10 уровня. Поздравляем. Вы получаете душу призрачного пленника 10 уровня. В голове мелькнула мысль расспросить об этом моби Анну, но судя по тому, как тут трясло, решил не будоражить ее мысли. Только после того, как я дополнительно еще и обезглавил медленных, дабы те резко не встали, смог внутренне выдохнуть. Весь сумбур в голове начал сходиться. Непонятное насыщение маной Алисы, судя по всему, дело шамана. Где бы он ни был. И снятие дебафа богини на Ане тоже его рук дело. Использовал навык, видимо, на себя. Пытался что-то восстановить, но навык используется по площади. Возможно, он даже не в курсе о том, что мы здесь. Только на кой черт оставлять призраков? Что это за заклинание такое? Гортанные звуки, которые послышались из коридора, заставили вопросы затухнуть. Я выглянул из дверного проема склада и увидел вполне нормальных медленных. «Странно. Мы же прочистили территорию школы. Откуда они здесь, если летние каникулы?» А затем и сам все понял. Мне нужно было лишь полминуты подумать, чтобы вспомнить, что поблизости есть существо, способное угрожать моей жизни. И у нее свои планы на этот мир. Автоматически определив его к плохим, Вытащил наружу несколько парт, сделал скромную баррикаду и принялся ждать. Сзади стояла Аня и Алиса, да и был тупик. Лишь пару кабинетов и окно. А спереди противники, которые медленно неуверенно плелись навстречу моему самолюбию. Первые медленные вскоре приблизились к партам. И как я и ожидал, лишь толкали столы, которые не могли обойти. Поскольку они не обладали особым умом, я безжалостно взмахивал мечом вверх и вниз. Головы слетали с шеи, и глухой стук падающего тела разносился из раза в раз. Под ногами противно хлюпала гнилая кровь. И когда я понял, что медленных уж слишком много, раздался голос Алисы за спиной. Что-то кричало из дверей кабинета за моей спиной. И что-то делало это очень громко. «Человеческие голоса только разобрать не могу», — поведала она, но я лишь кивнул. Две минуты спустя все медленные были уничтожены. 23 тела! Подытожила Аня. «Даже несмотря на то, что ты головой думаешь в последнюю очередь, ты справляешься на ура! Похвально!» Я поджал губы и, не найдя среди тел и намека на лут, повернулся к Ане, которая внимательно разглядывала дверь. «А если бы ты еще сбросил всю прыть в меня?» Я мотнул головой, выкидывая из головы все наваждения и проигнорировал распутницу. «Какие картинки?» Казалось, её забавляла моя фантазия. «Ань, захлопнись, а!» Грубо оборвал ее я. «Думаешь только одним местом. А судя по тому, сколько миров ты пережила, что не начпокалась со своими героями?» Мой вопрос не то, чтобы был слишком грубым, но, по крайней мере, Демонесса покраснела. Впервые за эти три дня. «Ты анд...» Она широко раскрыла глаза, удивленная моим вопросом. «А что? Я чуть двинулся вперед поближе к Алисе. Постоянно одно и то же». То совращаешь, то сиськи выпячиваешь, то пошлости говоришь. Зудит кивнул в область ниже живота. Совсем замучилась. Даже если я говорю подобные вещи, она как-то странно улыбнулась. Это не значит, что я опытна в этом. Чего? Я с легким удивлением на лице сощурил глаза. Типа тихоней извращенки? Только языком треплешь, насмотревшись мультиков. Ой, захлопал глазами. Ты же не знаешь, что такое мультики. «Ты совсем тупой?» Аня, сменившись в лице, попыталась замахнуться, чтобы влепить пощечину. Я перехватил руку и с большим удивлением уставился на неё. Че в твоей башке?» «Если я пытаюсь раскрыть свои желания в отношении тебя, это не значит, что я переспала с сотнями других героев. Ты такой единственный. Не знаю, почему так тянет». Меня озадачили ее слова. Но как бы трудно представить, что она говорит правду. То есть она чуть ли не раздевается». «Липнет, как банный лист, и это все? А может...» «Ань, ты невинна?» С ее щек пропала краснота, но вот губы растянулись в обольстительной улыбке. «Да, а что? Хочешь это исправить?» Голос стал приторно-сладким. «Хочешь прямо сейчас там?» Она кивнула на парту. «Покажешь мне, что ты силён не только в бою?» Алиса, которая стала свидетелем этого разговора, лишь поджала губу и внимательно смотрела на меня, отслеживая реакции. «Ну же!» – она приблизилась и зашептала. «Попробуешь быть первым. Покажешь, что я в тебя не зря верю настолько, что готова сделать тебя тем самым единственным». Ее слова немного взбудоражили сознание, но я лишь покачал головой. Нет времени об этом думать. Да и тем более она совсем ебобо. Аня, которая, видимо, решила свести все это в шутку, лишь подытожила. «Знаешь, что мне в тебе нравится?» – не дождалась ответа и продолжила. Ты не тот задрот, сидящий перед ящиком с картинками ежедневно, который мечтает засунуть свой стручок во что-то желанное, а не только в руку, как их я повидала за свою жизнь. Ага, значит и в других мирах был подобный технический прогресс. И существа похожи по характеру?» Она кивнула в ответ, но продолжила свою пламенную речь. «Хотя был частью того мира, но ты почти моментально поменял свое восприятие. Спасибо за это ядру, конечно же». Но одновременно в тебе борется твоя человечность. За этим забавно наблюдать. Чем ты станешь в будущем – это загадка. Но я хочу это видеть и быть рядом, когда ты полностью поменяешься». В ее словах была доля правды. По крайней мере, я наконец услышал причину, по которой во мне проснулось настолько безнадежное хладнокровие ко всему. Тому вино ядро. И? Мне нравится, как я поменялся. Единственное и я более чем уверена, что красивее меня ты в жизни не видел. Я думаю, тебе стоит быть благодарным за то, что такая неземная красота твоя постоянная спутница, еще и сильнейшая. О, госпожа!» Я чуть поклонился и не смог скрыть улыбку. «Я благодарен, что твое прекрасное тело ловит на себя взгляды всех обычных, которые так и хотят», поднял взгляд на нее «Отбарабанить вас по первое число», вернул привычную холодную мимику. Ань, завязывай с этим. Мне честно уже смешно слушать это. Я вообще-то. Казалось, ее взгляд паник. Серьезно, самое-самое. Ее идиотизм зашкаливал. Мы не на конкурсе красоты. Что ты там говорила про силу? Я быстро сменил тему, ибо уже устал от всего этого бреда. Сильная. Восьмая эволюция. Холодно ответила она, обидевшись. 160-й уровень. До потолка еще далеко. Стоп. Ее слова немного омыла границы возможного. «Какой уровень?» Я не мог поверить своим ушам. «Это получается, рядом с моим девятнадцатым ходит союзник, который превышает мой уровень более чем в 10 раз?» «Именно так», – прочла она мои мысли. «Как ты сам догадался, в бой я не вступала, чтобы процент душ, который ты получаешь за убийство врага, не резался. Тогда это будет вообще мизерный кач. Закончил я за нее. «То есть, если я встречу мощного врага, ты будешь стоять в стороне?» «Даже если ты умрешь. с ноткой грусти добавила она. «Я не могу ввязываться в твою судьбу с помощью оружия. Ядро не допустит такого. У меня свои враги, у тебя свои. Да, знаниями могу делиться, но не боевой силой». В принципе, мне все немного стало понятно. Только вот что за враги у нее. Но ну, на мой вопрос она не скоро ответит. «А вот чувство опасности...» Я как раз подумал, может ли шаман быть тем самым противником Анны, как появилось ужасающее чувство чужой силы и попыталось поглотить мой разум. Такого я еще не испытывал. Никогда.